Глава девятая Добраться до Петрограда Леньке и на этот раз не удалось. Навигация еще не открылась, пароходы по камени ходили, и ему предстояло идти пешком несколько десятков верст до города Бугульмы. Оттуда он собирался ехать по железной дороге. Он шел налегке, Денег, чтобы прокормиться, было у него достаточно. Иногда он даже позволял себе роскошь и за несколько тысяч рублей присаживался на подводу к какому-нибудь проезжему крестьянину. Но потом ему показалось, что платить за такое удовольствие слишком жирно. Он стал выжидать подводчиков с грузом. Наметив подходящую жертву, он незаметно пристраивался сзади, а если присесть было некуда, Вставал на концы полозьев и ехал спокойно, как на лыжах. Если возница замечал его, ему доставалось один-два удара кнутом. За высокой же кладью, за сеном или за дровами, ему удавалось иногда проехать на дармовщинку и пять верст, и шесть, и даже больше. Но однажды ему не повезло. Холодным метелистым вечером в сумерках он спускался с горы. День этот был не очень удачный. Леньке пришлось много пройти пешком, попутчиков не было, он устал. Вдруг он услышал за своей спиной скрип полозьев. Оглянувшись, он увидел, что под гору рысью летит маленькая коренастая лошадка, запряженная в широкие башкирские розвальни. Ленька сошел с дороги и пропустил под воду. Он обратил внимание, что возница... Безусый, горбоносый старик в овчинном тулупе дремлет. Заметив это, он побежал за санями с намерением вскочить на полозье. будто он был в легкие татарские сапоги с голенищами, подбитые изнутри козьим мехом. Эти сапоги ему подарили комсомольцы. Он очень любил и берег их. На полном ходу, когда лошадь с разбегу понесла вскачь, он вскочил на концы полозьев. В эту минуту Саня подбросила на ухабе, левая Ленькина нога соскользнула и попала под полос. От сильной боли он на несколько секунд потерял сознание. Очнувшись, он увидел себя сидящим в снегу посреди дороги. На левой ноге его болтались остатки голенища и грязные лохмотья портянки. Весь низ сапога вместе с подошвой и каблуком куда-то исчез. Пересиливая боль, Ленька отправился его искать. Идти полубосым по снегу было холодно. Тем не менее он искал свой опорок до темноты, пока не заболели глаза, но так и не нашел его. По-видимому, его или отбросило в сторону, в поле, или он прицепился к полозу и уехал неизвестно куда. От огорчения Ленька готов был плакать. Он присел у дороги, разорвал по шву голенище и обмотал им больную, уже распухшую ногу. Поздно за полночь, хромая, доплелся он до какой-то деревни, постучал в первую попавшуюся избу, попросился ночевать. Не особенно охотно его впустили. Ночью он проснулся от холода, его трясла лихорадка, болела голова, болели спина, поясница, дышать было трудно, горло словно веревкой было перетянуто. Он потерял память. Никто не лечил его, но люди, к которым он попал, оказались хорошими, добрыми людьми. В солнечный весенний день Ленька очнулся, открыл глаза и увидел возле себя немолодую, очень смуглую женщину с глиняным кувшином в руках. Ленька закашлялся. — А ну-кася, выпей-ка молочка, — сказала женщина. Ленька прильнул губами к теплой щербатой крынке и, долго не отрываясь, пил душистое, пахнущее дымом, топленое молоко. Потом он опять забылся. Просыпаясь, он видел возле себя все то же доброе, смуглое, почти коричневое лицо. Он пил молоко, кашель душил его уже не так сильно. Он выздоровел. Чем он хворал в то время, не знали, ни он сам, ни те, кто за ним ухаживал. Много лет спустя Леньку просвечивали рентгеном. И врач, который разглядывал на экране его грудную клетку, заметил, что у него был плеврит, и спросил, когда это было. Ленька не помнил, чтобы у него был плеврит, и, подумав, сказал, что, наверное, это было в двадцатом году. Плеврит великолепно зарубцевался, — сказал врач, и поинтересовался, кто именно лечил Леньку, какой профессор. — Лечил меня не профессор, — сказал Ленька, — лечила меня Мария Петровна Кувшинникова, бедная неграмотная крестьянка. А Марии Петровне и Василий Емельянча Кувшинниковых Он сохранил на всю жизнь добрую, благодарную память. Эти люди, которые спасли ему жизнь, не позволили ему и после выздоровления их покинуть. Они предложили ему работать у них. Ленка остался. Кувшинниковы жили одни. Единственный сын их служил в Красной Армии. Родители очень любили его, посылали ему письма и посылки. Но впоследствии выяснилось, что в это время его уже не было в живых. Он погиб в бою на Деникинском фронте. У Кувшинниковых Ленька работал, ухаживал за скотиной, ходил за водой, окапывал гряды на огороде, помогал по хозяйству. Но работать его никто не принуждал. Хочешь — работай, не хочешь — гуляй, читай, сочиняй песни. Ленька писал стихи, и хозяева очень гордились им и по вечерам приглашали гостей послушать Ленкины сочинения. Это лето было исключительно жаркое, в Поволжских губерниях начался голод, и здесь под Уфой тоже было не очень хорошо с урожаем. Все погорело, посохло, одни только яблоки уродились в изобилии. Этими яблоками сырыми, сушеными, париными и вареными и питались главным образом местные жители. Потом появились беженцы из Самарской, Саратовской и даже Астраханской губерний. Целыми толпами ходили эти страшные, изможденные люди из деревни в деревню, выпрашивая подаяние и рассказывая спокойными, заученными словами про те ужасы, какие им пришлось перенести у себя на родине. Ленька долго не мог забыть женщину, которая, сидя на земле, тихим голосом рассказывала окружившим ее бабам о том, как на ее родине в одной семье зарезали, сварили и съели двухмесячную девочку. Запомнилась ему и другая женщина. На желтое костлявое тело ее была накинута рваная холщовая рубаха. За руку она вела пятилетнюю девочку, которая была еще костлявее и желтее. Ноги у девочки были тоненькие, как веточки, ручки, как у годовалого ребенка. Женщина просила милостыню. Мария Петровна вынесла ей в глиняной мисочке остатки борща и поставила мисочку на приступку. Женщина упала на колени и, стоя на четвереньках, как собака, чавкая и захлебываясь, Локала борщ прямо из миски, а девочка ползала рядом и тоже старалась приладиться к мисочке. Ленька так полюбил своих новых хозяев, что ему и думать о расставании не хотелось. Но однажды Василий Емельянович поехал в Бугульму добывать соль. Он взял с собой Леньку. По пути им пришлось переезжать ночью железнодорожное полотно. В это время проходил пассажирский поезд, Ленька услыхал паровозный гудок, увидел зеленые вагоны и пассажиров, которые выглядывали из окошек, и у него так защемило сердце, так захотелось в город, на родину, в Петроград, что он расплакался и сквозь слезы сказал об этом Василию Емельяновичу. Тот огорчился, даже обиделся немного, как показалось Леньке но ничего не сказал и, только помолчав, спросил, «Как же ты без сапог-то поедешь?» Ленька ходил босиком, но в эту минуту ему казалось, что он и без штанов поехал бы. На базаре они расстались. Ленька пошел, оглянулся. Василий Мильянович стоял, не двигаясь, раздвинув ноги и похлопывал себя кнутом по голенищу. Марье то Петровне, что передать?» — крикнул он Леньке вслед. Ленька остановился. От стыда у него загорелись уши. Он забыл даже привет передать Марье Петровне. «Передайте!» — закричал он. «Передайте, что я... что я еще вернусь!» «Ну-ну, будем ждать!» — улыбнулся Василий Емельянович. Ленька не сдержал слова. Людей этих он никогда больше не видел. Он пришел на вокзал. Билетная касса была закрыта. Тысячи людей сидели на вокзале в ожидании поезда, но никто ему не мог сказать, когда пойдет поезд на Петроград. «Садись, куда сядешь», — посоветовал ему какой-то бородач. «Куда-нибудь привезут, и то спасибо». Ленька послушался бородача. Он втиснулся без билета в первую попавшуюся теплушку поезда, который остановился у Бугульминского вокзала. Этот поезд привез его в Уфу. Там Ленька пересел на другой поезд, потом еще пересел и еще. Географию он знал неважно и даже не имел представления, в какую сторону ему нужно ехать. Таким образом, скитаясь из города в город и пересаживаясь с одного поезда на другой, Он добрался до города Белгорода. Приехал он сюда на паровозном тендере, отыскав там очень удобное лежачее место под нефтяным баком. В Белгороде, когда он пытался высунуть голову из своего одноместного купе, чтобы подышать воздухом, его заметил дежурный агент ЧК. Леньку забрали. На допросе он объяснил, что едет разыскивать мать. Ему не поверили. «Все вы так говорите», — сказал начальник пикета. «Кто это все?» — спросил Ленька. «Малолетние воры, вот кто». Ленька по-настоящему обиделся. Он уже давно не занимался воровством и думал, что ему и не придется больше этим заниматься. Он расплакался. Тогда начальник пожалел его и приказал дежурному написать бумажку, по которой Ленька мог ехать до Петрограда без билета. В помещении пикета висела на стене большая железнодорожная карта России. Пока дежурный сочинял мандат, Ленька разглядывал карту. Он очень удивился, когда узнал, что попал совсем не туда, куда ехал, и что город Белгород находится на Украине. В бумажке, которую ему выдали, было сказано, что он беспризорный и едет в Петроград к матери. Всем организациям и учреждениям предлагалось оказывать ему помощь. Вместе с бумажкой начальник дал ему от себя миллион рублей. Кроме того, его накормили хлебом, а какой-то агент дал ему еще две дольки чесноку и посоветовал натереть хлеб. Леньке это блюдо очень понравилось, а чесночный запах заставил его вспомнить о матери, и ему до смерти захотелось в Петроград. Спать его устроили в каком-то пустом бараке, где помещались до этого раненые. Там пахло иодаформом повсюду валялись ошметки бинтов, марля, вата, а на бревенчатых стенах висели обрывки плакатов — «Добьем Деникина! Не пейте сырой воды! Тифозная вожь враг революции!» Ленька ночевал в бараке один, его закрыли на ключ. Ночью он проснулся от какого-то шума. Или кто-то толкнул его. Он не сразу понял, в чем дело. Приподняв голову и протерев глаза, он увидел, что в потемках кто-то, крадучись, бежит к окну. «Эй, кто это?» — закричал Ленька. Но человек уже распахнул окно и выпрыгнул в маленький привокзальный садик. У Леньки слепались глаза, пробормотав что-то, он повалился на грязный зашарканный пол и заснул. Разбудили его чекисты. «Эй, путешественник, вставай, поезд подходит». Ленька не сразу сообразил, где он и что с ним. Заспанный он выбежал на залитую солнцем платформу. Там уже толпился народ в ожидании поезда. Ожидающих было так много, что Ленька представить не мог, как ему удастся проникнуть в вагон. Когда подошел поезд, орды пассажиров с мешками, корзинками, узлами ринулись на приступ вагонов. Как Ленька и ожидал, его сразу же затолкали и оттеснили в сторону но тут на помощь ему пришел дежурный чекист. Он не только помог Ленке войти в вагон, но и усадил его на очень хорошее место у самого окна. В вагоне на Леньку сразу же стали смотреть с уважением, а когда поезд тронулся, какая-то женщина-спекулянтка стала угощать его яблоками и вяленой воблой. Очень скоро в вагоне поднялась суматоха, пронесся слух, что по поезду идет контроль. Безбилетные пассажиры, которых в то время было гораздо больше, чем платных, кинулись спасать свои души. Кто прятался в уборных, кто залезал под лавки, а некоторые, у которых, наверное, и вообще совесть была нечиста, даже соскакивали на ходу с поезда. Ленька сидел совершенно спокойный. Он умел прятаться от контроля, но сейчас в этом не было необходимости. Он жевал соленую твердую, как подошва, рыбу, Смотрел в окно и высчитывал, через сколько дней он будет в Петрограде. В вагоне появился контроль, поездной кондуктор, работник ЧК и несколько красноармейцев с винтовками. «Предъявите ваши документы», — возгласил кондуктор. Те, у кого документы были, полезли в карманы за пазухи, стали расстегивать кошельки, развязывать узелки, а те, у кого документов не было, забились поглубже под лавки, съежились там и перестали дышать. У Люнки документы и деньги хранились в нагрудном кармане зеленой рубахи, которую ему когда-то перешила из солдатской гимнастерки Маруся. Когда подошла его очередь, и кондуктор спросил, а у тебя что? Он сунул руку в карман и сказал, пожалуйста, но сразу же почувствовал, словно рыбья кость встала у него поперек горла. В кармане ни денег, ни документов не было. Соскочив с лавки, он принялся рыться в других карманах. Карманы были пусты. «Ну что же ты?» — сказал кондуктор. «Сейчас, сейчас!» — бормотал Ленька. «Одну минуточку! У меня есть мандат, мне чека выдала!» Он рылся за пазухой, выворачивал рваные карманы штанов, тряс штанину Нигде мандата не было. Только тут он вспомнил ночную сцену в бараке и понял, что деньги и документы у него украли. Губы у него затряслись, он заплакал. «Товарищи», — проговорил он сквозь слезы, — «меня обокрали». «Брось заливать», — сказал кондуктор, — «это тебя-то обокрали. Ты сам, небось, чистишь карманы по первой категории». На ближайшей станции Леньку высадили. Когда он выходил из вагона, вдогонку ему неслись насмешки, ругательства и издевательства. Особенно старалась женщина, которая угощала его яблоками и рыбой. Поезд уже тронулся, и Ленька стоял один на пустой платформе, а она все еще высовывалась из окна и хриплым от негодования голосом кричала «Паразит! Сволочь!» «Вобла жрет, а у самого документов нету!» Ленька показал ей кулак, присел на корточки у кипяточного бака и снова заплакал. В эту минуту он услышал у себя над головой грубый мальчишеский голос. «Эй, плашкет, чего сопли распустил?» Перед Ленькой стоял ободранный загорелый паренек, его одногодок или чуть побольше. «На шпоколе?» — сказал он. Ленька перестал плакать, угрюмо посмотрел на паренька и сказал, Кого наш Никого не наш Высадили? Высадили, сказал Ленька. Чего ж плакать, балда? Ты чей, Одесский? Петгагатский, сказал Ленька. Все еще дичась и с любопытством разглядывая паренька. У того было. Грязное, шелудивое, перемазанное мазутом, но очень красивое белозубое лицо. — Если ты петхагыхацкий, — сказал он, передразнивая Леньку, — то очень приятным. В Петрограде, говорят, на ходу подметки срезают, это правда? — Не слыхал. — Не знаю, — ответил Ленька. — Ты что, втыкаешь? — Ленька не понял, но сказал. — Нет. — Ну и дурак, если нет. Давай на сламу работать. На какую сламу? Ну, на пару. На бану Майданы резать. Айда? Айда, сказал Ленька, хотя и тут не понял, на каком бану и какие майданы ему предлагают резать. Почему-то ему показалось, что бан это что-то вроде баштана, а майдан арбуз или тыква по-украински. Но очень скоро он понял, что речь идет не о тыквах и не о барбузах. Белозубый паренек, которого звали Аркашкой, несмотря на свои 14 лет, был уже очень опытным железнодорожным вором. Он предложил Ленке войти с ним в компанию и воровать на вокзалах и в поездах вещи у пассажиров. Леньку не бросило в жар от этого предложения. Нет, после всего, что с ним было, он уже не мог смотреть на воровство с тем презрением, которого оно заслуживает. Но, выслушав Аркашку, он, не задумываясь, сказал «Нет, к черту!» и пошел. «Фасон берешь!» — крикнул ему вдогонку Аркашка. «Ну что ж, пожалуйста, без тебя обойдемся!» Подошел поезд. Ленька вскочил на ходу на подножку, пробрался в вагон. На следующей станции его высадили, надавав пинков. Приближался вечер, заморосил дождь. Станция была маленькая, зала для пассажиров при ней не было. Ночевал Ленька в виадуке под железнодорожным полотном. На следующий день утром он голодный сидел на скамеечке у станционного домика и думал, что ему делать. Ни денег, ни документов у него не было. Пойти в милицию, проситься в дом или на какую-нибудь новую ферму? Нет-нет, только не это. Он уже начал жалеть, что отказался от предложения Аркашки, как вдруг услышал рядом с собой знакомый голос. «Здорово, фраер!» Позже Ленька со стыдом вспоминал, как он обрадовался, узнав в Аркашку. «Обедал?» — спросил тот. «Нет», — пробурчал Ленька. «Завтракал?» «Нет». — Значит, прямо ужинать собираешься? — Ленька угрюмо ухмыльнулся. — Ну как, втыкаем? — спросил Аркашка, присаживаясь возле него на лавочку. Не было рядом с Ленькой сильной руки, которая бы могла поддержать его. Не было матери, не было Юрки, не было Василия Федоровича Кривцова. Вокруг было пусто, опять моросил дождь. «Ну что ж, втыкаем», — сказал Ленька, тряхнув головой. С первым же поездом они отправились на гастроли, как говорил Аркашка. На станции «Казачья Лопань» Аркашка унес из-под самого носа зазевавшегося пассажира большой кожаный чемодан. В чемодане, который они открыли на пустыре за железнодорожными складами, оказались такие богатства что Ленька рот разинул. Здесь лежало хорошее тонкого полотна мужское белье, яркие галстуки, крахмальные воротнички, бритва, махровое полотенце, душистое мыло, бутылка вина, белая булка, английские консервы, шоколад, несколько лимонов, вещи, которых Ленька несколько лет и во сне не видел. На самом дне чемодана в коробке из-под зубного порошка Были запрятаны маленькие дамские часы на золотой браслетке. Даже увидавшего вида Аркашки глаза разбежались при виде этих богатств. «Ничего, ничего, пофартило», — говорил он, лихорадочно роясь в чемодане. «У тебя рука легкая, из тебя человек выйдет, Ленька». «А?» Эта похвала не очень порадовала Леньку. Он спросил, у кого Аркашка украл этот чемодан? Что это за человек, который в голодные военные годы ест белый хлеб, сардинки и лимоны? — Тоже, наверное, вор, — сказал Аркашка, — или какой-нибудь буржуй недорезанный. Ленька почему-то вспомнил Волковых. То, что вещи эти буржуйские, немного утешило его. — В общем, плевать, — сказал Аркашка, — сейчас это все наше. Он смеялся, потирал руки и без конца повторял. «Ничего, ничего, поживем, парень, погуляем на славу». Хотя Ленька не принимал никакого участия в этой краже, Аркашка по-братски разделил с ним все награбленное. Они уехали в Харьков. И там около месяца жили припивающие, проедая деньги, вырученные от продажи часов и других вещей. Но скоро они расстались. Аркашка покинул Леньку. То ли ему показалось, что Ленька невыгодный компаньон, так как Ленька воровал хуже и не так удачно, то ли он ему просто надоел, но однажды Ленька проснулся и увидел, что Аркашки нет. Ночевали они на бульваре в кустах акации. Ленька посидел, подождал и, забеспокоившись, решил пойти поискать товарища. Он уже хотел подняться, когда машинально сунул руку в карман, где лежали у него заколотые французской булавкой деньги. В кармане он нащупал что-то холодное, мягкое и пушистое. От обиды и отвращения он закричал. Оказалось, что Аркашка не только обокрал его, вынув из кармана все деньги, но еще и поиздевался над ним, засунув в карман Маленького дохлого котенка. Расставшись Аркашкой, Ленька не горевал, но жизнь его уже опять пошла кувырком. Споткнуться и упасть в яму нетрудно, выкарабкаться из нее гораздо труднее. Стыдно, горько и больно вспоминать Леньке эту осень, зиму и лето, которые он провел в Харькове и в других городах Украины. Почти год скитался он вместе с тысячами таких же бездомных ребят по разоренным войной местам. Не раз побывал он за это время в отделениях милиции, в железнодорожных ЧК, в арестных домах грозыска. Иногда думал, как же это так получилось. Был честный мальчик, учился, читал, писал стихи, и вот все это рассыпалось. Ничего не осталось. Он вор, бродяга, отпетый человек. Он делал над собой усилия, пробовал не воровать, работать. Ходил на вокзал, предлагал пассажирам помочь снести вещи. Но вид у него был такой, что пассажиры пугались. «Знаем, — говорили они, — знаем, куда ты их снесешь» и, оттолкнув Леньку, они сами тащили свои корзины и чемоданы до трамвая или до тележечника. Пробовал он и торговать. Когда начался Неп и открылась частная торговля, он купил у знакомого китайца сотню дешевых самодельных папирос, вышел на главную улицу и стал кричать «А вот кому папигос, попигос кому?» Но пока торговал, больше выкурил сам, чем продал. Вечером подсчитал убытки и понял, что частный капиталист из него никогда не выйдет. О возвращении в Петроград он уже не мечтал. Ему казалось, что он уже конченый человек. Он не мог представить себя, как он встретится с матерью или сестрой и как посмотрит в глаза им. Но в конце лета снова напала на него тоска по родине. Он уже измотался, устал. По вечерам он с завистью поглядывал на освещенные окна, за которыми текла нормальная человеческая жизнь. Люди сидели за самоварами, пили чай, матери ласкали детей. Как-то под вечер он сидел у железнодорожного полотна на станции «Сортировочная», ел вишни. И вдруг, неожиданно для самого себя, решил «поеду в Петроград». Он не стал заходить в город, там не было у него никаких дел, никто не поджидал его там, и не с кем ему было прощаться. Он дождался первого поезда, вскочил на ходу на подножку, с подножки перебрался на буфер, оттуда по лесенке на крышу. До Курска он ехал без приключений. Ночь была холодная, он сидел скорчившись у трубы вентилятора, и думал о Петрограде. Глаза у него слепались, но спать было нельзя, так как во сне очень легко сверзиться с покатой крыши, а кроме того, подъезжая к станции, надо перебираться на сторону противоположной платформе, чтобы не заметил с платформы агент. Но все-таки Ленька заснул, и только чудом каким-то не свалился и не попал под колеса. В Курске его сняли с крыши. Полтора часа он просидел в пикете, дал обещание зайцам больше не ездить и был отпущен. Добравшись до станции Курск-Товарная и отыскав подходящий поезд, он забрался на паровозный тендер и зарылся в уголь. Так, пересаживаясь с поезда на поезд, на крышах, на буферах, на вагонных рессорах, в угольных ящиках, в нефтяных баках, он ехал на родину. Однажды утром он проснулся и, заметив, что поезд стоит, высунулся наружу. Он увидел знакомый перрон и высокую застекленную крышу Николаевского вокзала. Сердце его застучало. Он был в Петрограде.